Глава одиннадцатая. Город мёртвых. Команда неслась по незнакомым коридорам, убегая от преследователей. Сюда! На их пути возникла шахта и монорельс. Нам так не уйти от них, прыгайте в ту вагонетку! Закричала Машка, указав на чугунную платформу, стоящую на спуске. -"Какая еще?" Быстро спросил Ким, оглядываясь назад, и налетел на борт. Он кубарем валился внутрь платформы. <свы> Зеленый пнул ногой стопор. <свы> Вагонетка с пассажирами покатилась вперед, набирая скорость. Послышались выстрелы. Огонь на поражение! Огонь! Несколько верзил вели по ним огонь, стоя на верхних этажах каменных сводов. <связывая> <связывая> Куда нанесется? О, вроде отстали. <связывая> да я, я, я, я, <связывая> не узнает? Отозвался с пола Ким, перезаряжая винтовку. -яй -яй -яй! Запищала Машка, повалившись на пол. Она перекатилась к краю, чтобы спрятаться за стенку. Ким ввел ответный огонь в сторону вспышек, зеленый тоже. Ну что, падуи? Закуси свинцом! А -а -а -а! Мелькали огни вдоль рельс. От стен, повреждаемых выстрелами... Летели оскол. Двое бугаев, получив пулю в голову, выронив оружие, сваливались в черную бездну шахты. Однако остальные продолжали обстрелить вагонетку с друзьями. Несколько верзил неслись по каменным тропам. Сюда! Винтовка Кима дала осечку. «Ай, патроны, че? Тебе нет!» Выругался мужчина, укрываясь за стенкой. Вагонетка была довольно широкая. Метров 10 в длину и 3 в ширину, высотой около метра. «Вот, у меня есть!» Крикнула девушка и, лежа на полу, швырнула Киму тот странный УЗИ, что забрала в камере. Мальвина, я тебя умоляю. Да разве этой пукокой можно что-то сделать? Начал язвить он, но грохот от произведенного им выстрела едва не вытолкнул мужчину за борт. <музык> Выстрел в дребезге разбил пол под ногами у одного из стрелков. Поднялось облако пыли. Отдача от взрыва. Бугая подбросила метра на два, и он отчаянно вопя полетел в пропасть. <музык> Ни хвина себе! <смех> усмехнулся Иван, разглядывая оружие, затем резко вытянул руку в сторону вспышек и стал стрелять по нападавшим. То разнося их на куски, то ударной волной сбрасывая их вниз. Один из бандитов, пробежав по своду над вагонеткой, сделал прыжок. Вагонетка дрогнула. Он оказался на ней. Одетый в черную куртку и брюки того же цвета, верзилась с серой страшной рожей и ножом в руках двигался в сторону друзей. Ким вел обстрел по стенам, прикрывая остальных. Мужики со стен летали один за другим <Свы> Краем глаза он заметил угрозу на борту <Свы> Зеленый, сидя на полу, крутил рулевой вентиль, чтобы тележка не остановилась «Этот мой!» Промурлыкала Мария и, похрустев пальцами, вышла навстречу Верзилле. А -а -а -а -а. «Маша! Остой, Бросил Ким ей вслед. Машка оглянулась через плечо и, сложив губки бантиком, отправила ему воздушный поцелуй. <связано> <связано> «Что за женщина?» Громила атаковал девочку. Она уклонилась от удара, затем с силой ударила его ногой в область печени. На ее руках были стальные перчатки без пальцев. Она поочередно наносила ему удары по челюсти, пока бугай не осел. Далее она пнула его в грудь. Тот перевалился через забор и, закричав, последний скрылся во мраке. Допрыгалась, да тварь! Прошипел стрелок со стены. Страшенный мужичина целясь Маши в голову. Он успел сделать выстрел, но был отброшен оружием Кима к стене. Маша! пуля пролетела у девушки над головой. Маша прильнула к полу и вдруг кое-что заметила впереди. Рельсы кончились! Отчаянно вопя команда полетела в пропасть. Зеленый стукнул по кнопке на груди. Из-за спины показались крылья. А -а -а! И он, войдя в пике, успел схватить Машку и Кима. Дел ты наш. Я б тебя я целовал, да неправильно поймут. Зелёный удерживая товарищей, долетел до другой стороны, и все трое повалились на каменный пол. Резко вскочив, друзья побежали дальше. Там дверь! Скричала Машка, указывая куда-то вдаль. Бандиты тоже не отставали. Кто-то из них метнул топор. Следом второй. Оба не достигнув цели, пролетев над головой друзей, с лязгом отскочили от стен. Зелёный и Маша подхватили топоры с пола и принялись рубить лебедки, дабы обрушить мост. А -а -а -а! А -а -а -а! Часть верзил, заметив это, метнулась в сторону, остальные пытались пересечь мост. Ну, нахер. Сюда! А -а -а -а! Да как же вы задолбали?! ким открыл стрельбу из оружия, чтобы прикрыть друзей. Ещё несколько топоров были брошены в Машку. Один отскочил от её брони на плечах, остальные пролетели мимо. Три лебёдки было разрублено. Мост наклонился набок. Волосов! Взревел один из бандитов Преследователи кинулись обратно Девушка размахнувшись Нанесла последний удар a -a -a! Четвертая лебедка лопнула И мост обрушился его убийц, не успев добраться до берега, с диким воплем полетели вниз. Зеленый выкрутил вентиль. <клевый> Дверь открылась, и друзья бросились прочь. Они добрались до пустых каменных пристроек, несколько громил гнались за ними, вскинув винтовки. Грянули выстрелы. Никаких винтовок. На всю команду только два топора. Пистолет уже разряжен. Не густо. Да они убьют нас. Что нам делать? Я отправил сигнал. Нам бы затеряться. Хреновая затея. Затеряешься тут. Есть варианты? Я головой подумал, а не жопой, как некоторые. Это ты сейчас на что намекаешь? Ума, палата! Нахрена мы сюда сунулись? Мы здесь сдохнем! Слышь, ты! Вы что делаете? Нас здесь трое! За нами гонятся вооруженные до зубов бандиты! Нам нельзя ссориться! Она права, Зеленый. Извини. И правда. Погоня прекратилась. Бугаи остановились. Машке показалось это странным. <соспит> Дальше идти нельзя. Это их территория. Отходим произнес верзила своим бойцам Маша зеленый и ким пробирались через пустынный город В воздухе завис непроглядный туман они вновь заметили несколько отведуков Маша помнила что было внутри стало подозрительно тихо многократно доносился непонятный шепот Это было похоже на женский голос. У Солы был особый дар. Это ментальный шепот. Слова эти означали, что нужно объединиться и сокрушить врагов. Колос 12, отрава, что создал верховцев, была отчасти из каледианской крови. Подопытные на испытаниях вели себя вполне сносно. Но заслышав этот шепот, они становились неуправляемыми и свирепыми тварями. Верховцев много раз пытался что-то исправить, но все безуспешно. Проект колос 12 был недоработан, а подопытные вскоре умирали в страшных муках. Трупы жертв эксперимента просто выбрасывали. И вскоре их стало так много, что их пришлось вывести на руины старой военной базы. Сюда не смели соваться даже бандиты. «Не нравится мне это», – произнес Зеленый, сжимая топор и озираясь. Послышались шорохи. Команда встрепенулась. <мес> Лилова волосая поморгала глазками, пытаясь сфокусировать зрение и что-то увидеть в тумане. И она увидела. Там что-то шевелится. Едва ли не рыдая, говорила девушка и цепенея от страха. Из фонтана вылезла и встала на его край тварь, похожая на сушеный труп. Кожа его была бледная и тонкая настолько, что просвечивала кости. В черных глазницах горели ядовито-зеленым цветом глаза. Он, словно корчась от боли, издал жуткий крик, напоминающий шипение пробитого ниппеля автомобильной шины, и бросился на троицу. Зревел зеленый и пригвоздил ударом топора, бросившегося на него бледного. <Слышать> Следом из акведуков показались еще твари. С диким ревом они бросались на друзей. <Слышать> в кошмаре не приснится, они повсюду! Он выстрелил из пистолета, что нашли в казематах. Ударная волна разнесла в клочья двоих нападавших. В тумане было сложно прицелиться. Он выстрелил ещё несколько раз в разные стороны. Одна из тварей набросилась на него со спины. Иван ударил её затылком в морду. и, перебросив через себя, добил гада, разнеся ему череп тяжелой рукавицей. <связывая> Рыжебороды рубил налево и направо, казалось, нескончаемый поток бледных. <связывая> Один из иссушенных бросился на Машку и повалил ее на землю. Ерзая по черному песку, лилово-волосая девушка схватила оскалившуюся морду. Щелкая зубами и брызгая слюной, тварь норовила вцепиться Маше в лицо. <связывая> девушка лихорадочно хлопала ладонью по песку в поисках оружия и на шарик камень ударила монстра в песок. Далее она сбросила его с себя и камнем пробила ему глаз. Кто-то из них схватил ее за ногу и впился зубами. Прокусить стальные ботинки ему не удавалось. Отцепись! Завопила Машка и стала пинать тварь в морду. Ребятам приходилось несладко. сладко. Тварей меньше не становилось. Они лезли из ямы фонтаном. Ким палил из оружия, разнося их на куски. Зеленый, словно берсеркер, неистово рубил их топором. Ну Давай! <gun devrait> <backdrop> Маша пыталась броситься им на помощь. Несколько тварей прыгнули ей на спину, угрожая прогрызть шею. Девушка страшно перепугалась. Она ворочалась и била их локтями, пытаясь сбросить себя. Ее схватили за ногу. Она упала. были тяжёлыми и не давали ей подняться. Она почувствовала, что её куда-то тащат. Её объял дикий ужас, когда она поняла, что её волокут как ведуком. Где эти ублюдки просто кишили? Доспехи им прогресс не удавалось, но затащив туда, они порвут её на куски. Вооруженный топором рыжий дед и брюнет с пушкой были трудной добычей, нежели безоружная молодая девица. Ким! Зеленый! За помощь! Умоляю! Они обладают меня до гостей! Нет! Нет! <звы> Верещала до одари перепуганная девка, медленно сползая в мясорубку. Можно! Ким ринулся на крик. Действовать нужно было быстро, или Машке придет конец. Гранаты! Он, ни секунды не раздумывая, стукнул по отсеку на рукаве. Там было три гранаты. Маша, поиграй, дай Не зная, услышала ли она его, Иван отгрыз чеку и швырнул гранату в фонтан. Раздался взрыв. Твари разлетелись в стороны, издавая страшный рев. Фонтан завалил. Машку отнесло ударной волной. Капитан подхватил ее на руки и понесся к зеленому. Ты мой герой! Шепнула девушка, не отошедшая от шока. Впереди была еще тварь. Чтобы освободить руку, Ким взвалил девочку на плечо. Второй рукой он произвел выстрел, у бледного оторвала полкорпуса. Волна тварей ненадолго стихла. Подоспел к ним рыжебородный. Гранаты еще есть? Две осталось. Не густо! Воскликнул Зеленый, озираясь по сторонам и сжимая топор. Туда! Скорей! Он указал в сторону здания. Они понеслись к зданию, похожую на заброшенный склад. Повисая на плече, Машка заметила новых, что лезли из ямы. <крыл> Друзья неслись, что есть дух. Они ко мне прицепились <свят> Ну, Машуня, мы уже староваты А твое мясо для них деликатес Кровь с молоком и все такое Я не хочу Скажи это им Троица влетела в разрушенное здание <свят> Твари с воплями преследовали их на ходу швырнул еще одну гранату. Взрыв убил еще с десяток, а вход в здание стал еще шире. <клыш <pushing> <клыш <indo> Гениально, Кулибин! Команда помчалась по лестнице и, добравшись до последнего этажа, заскочила в одно из помещений, чтобы сделать передышку. Ким осторожно глянул в окно. Бледные сновали по пустым улицам и злобно урчали. Девушка была бледна как смерть и еле стояла на ногах. Только в обморок не грохнись! Не, не, я в норме. Успокоилась Машенька, положив руку на грудь и переводя дух. Я посмотрю, может, есть что-нибудь из оружия, говорила Машка, бросаясь к груди хлама. <звы> да, плохи наши дела. Произнес Ким, опершись на стену, и сел на пол. Да ладно, за спиной у нас вооруженные бандиты, а толпа мертвецов жаждет нашей крови. Все просто в шоколаде. Спасибо за оптимистичный прогноз. «Если они нас услышат, нам вообще хана!» «Ну, замечательно!» Раскинул руками Иван. Девушка услышала выстрелы. <свист> «Стреляют!» «Бандиты, черт!» Ким вновь глянул в окно. «Погоди, это десант?» Изумился он, заметив бойцов, сновавших по городу с винтовками и палящих по монстрам. двое забежали к ним в серебристых доспехах и в шлем-масках с винтовками наготове. Не стреляйте! Взмолилась Машка, опустившись на колено и подняв руки. Зеленый схватился за топор. Но! Ким сжал пистолет. Уж тебя я надеялся здесь не встретить, сестренка. Десантник снял шлем. <свят> Это был светловолосый Кирилл. Мама с ног сбилась тебя, разыскивая. Обратился он к Машке. Кирилл, сколько лет, сколько зим. Как же я рад тебя видеть. Обрадовался зеленый и обнял десантника. Ким облегченно вздохнул. Кимберли, и ты тут. Я знал, что вы куда-то вляпались. Крикнул Кирилл Ивану Киму. Машка захихикала. Сколько раз писю тебя так меняли называть? Стареет. Обидчивый стал. Ехидно заметил блондин, толкнув плечо зеленого. Маша засмеялась. Маша, а чего смешно? Кимберли. Это имя женское такое. Зеленый захохотал. <смех> <смех> Ляпни никому то еще. Да ладно, милая, не злись. Да, видел бы нас сейчас, Василич. А, бы по выговору. Оживился второй десантник, снимая шлем-маску. Василий, старый пидон, а ты здесь какими судьбами? Как обычно, спасаю ваши жопы Что это за место? Это, знаешь ли, планета Калиида Плевать мне, как она называется Что здесь происходит? Здесь бесплотная пустыня Мы прибыли, чтобы спасти девушку Ее силой приволокли в это место так спасли? Вроде Алису Алиса? Но. Ни о чем не говорит. А Алиса Селезнева тебе о чем-нибудь говорит? А, -а, -а. старый должок, капитан. Да должок. Вот только мы ее не нашли. Я видел тут 20 бледных, дохлых девок. Надеюсь, Алисы среди них нет. Говорил Васильевич. Маша скривила губки, собираясь заплакать, но потом тряхнула головой и успокоилась. Но мы здесь не только за этим. Мы получили твой сигнал Да узнали про вирус, чуть не обосрались Где Верховцев? Если ты успел заметить, то через пустошь есть форт Вон там в его подчинении целая армия чудовищных гомил. Видел бы ты их рожи Серые страшные с черными венами Да мышцы словно метан живут Я в этом тумане даже своего носа нихера не вижу Ну вот вы здесь А не там Басов предал нас Мы попали в ловушку Нам пришлось бежать Басов? А ведь был такой хороший мужик Голую ему проломить Опоздал У меня на глазах Верховцев Лично снес ему башку <связь> Окно! Закричал Кирилл Заметив как бледная сухая тварь Злобно урча появилась в оконном проеме Василич стрельнул очередью. Тварь, заверещав, слетела вниз. «Мна!» «И дрить его, мать! Надо вылазить отсюда!» Выдал он и выстрелил в небо из пистолета ракетницы. Красная вспышка мелькнула в вышине. Заметив вспышку, Верховцев подскочил к окну. «Что?» Вспышки в городе? Зрение его подводило. Годы. Он прищурился, но все же заметил облако дыма и стальные машины на горизонте. Он гневно прорычал и пнул в бок мирно дремавшего у стены бугая, что был в качестве часового. Подушечку постелить? <связанная> прорычал верховцев, глаза его засверкали злобой. Следишь. «Это похвально!» «Посмотри, мне кажется, или пейзаж за окном слегка изменился!» Он указал куда-то вдаль, бугай поднялся и посмотрел. «Да нет, вроде все по-прежнему, а что конкретно?» «Богатый дрых, баран, кто-то высадился незамеченными!» Взревел мужчина в черной шляпе, влепив громили под затыльник, тот согнулся и потер затылок. Тут примчались еще громил. Босс, есть новость. Меня трудно удивить. Что у вас? Внутри люди с оружием. Ребят перебили. Идут к мосту. Сколько их? Человек шесть, не больше. Шесть? Скривился мужчина. Лицо его оскалилось. Он безумно выпучил глаза. Лицо стало похоже на собачью морду. 6? Да там за окном не меньше дюжины военных кораблей. По-твоему, они мыльными пузырями заправлены? Взорвался старик, указывая в сторону окна. Громила часовои захохотал так, что оступился, едва не выпал в окно. В последний момент его успела схватить чья-то рука в гидравлической перчатке. Он ошарашенный быстро глянул на руку и провел по ней взглядом вверх, чтобы увидеть лицо своего спасителя. <связь> Это был Верховцев. Стиснув зубы, мужчина рывком втолкнул бугая обратно. <связь> Тот по инерции откатился и, припав на ладони, тяжело дышал. Буз. выдохнул громилы, уставившись в пол. «Ты мне жизнь спас!» Цени мое милосердие. Спокойно отозвался тот, поправив воротник пальто. <звы> а теперь живо к бойницам. Этих я беру на себя. Разберитесь с остальными. Выдал Верховцев, успокоившись, и направился прочь. Один против шестерых? Док, опасно? Я уже большой мальчик. Могу за себя постоять. «К оружию!» Выдал тот, не оглядываясь. «Вы услышали! Его... К Сметая вооружение со стен, бандиты проносились по коридору. «Что ты наделал?» Возмутилась Машка. Седой изумленно глянул на нее. «Подал сигнал, чтобы mm. наши знали, что мы здесь». «Ага, а еще те с фольта теперь тоже знают». Я их слышу. Я вроде тоже. У тебя слух, как у зверицы. Видел бы ты, как она сражается. Одна вырубила троих. В то время, как мы с Зелёным едва осилили одного. Одного так ухайдукала, что у бедняги от головы только нижняя челюсть осталась. Васильич уважительно посмотрел на Машеньку. Mm -hmm. Ой! Ну что ж, умеешь стрелять? Обратился он к девушке, протягивая ей запасную винтовку. Умею. Если позволите, могу даже повести отряд. Я немножко знаю это место. Я так же, как и вы, ненавижу Верховцева. Я верю, что Алиса жива. Вот это настоящие друзья. За такое стоит уважать. Ким, я привел армию, но командовать некому. Смекаешь? Бандиты подходят, ребята нервничают. Нужно поднять их боевой дух. Кимберли, не отставай. Вот ведет нас бой Буян. У него бомбит пукан. Это тебе за Кимберли. Они побежали вниз. <связывая> Иди черт! Рявкнул Васильевич на выскочившего на пути бледного монстра и всадил в него добрую часть свинца. А! Они вскоре примкнули к другим отрядам. Василич, Василич. Громилы с оружием показались на горизонте, чёрной тенью зависнув над землёй. Раздался выстрел турели. Огонь! Команда проследила, как над их головой промелькнула и с грохотом приземлилась у ног нескольких налетчиков. А -а -а! Раздался вопль. Ударной волной их останки раскидала, как кегли в боулинге. Из люков белых блестящих машин один за другим выпрыгивали фигуры в серебряных бронированных скафандрах с оружием в руках. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли! Они начали вести огонь по приближающимся орущим и верещащим громилам. <звы> Прогремело еще несколько выстрелов с корабельных мортир. Земля дрогнула. Яростно кричать, космодесант ринулся в атаку. На штурм! Бандиты в и улюлюка неслись на десант. Грянули выстрелы. «Осторожно!» <связь> Взревел Седой и пальнув приблизившееся к ним бугая с топором <связь> Тот рухнул навзничь «Твою мать! Вот таких вырубала твоя девка!» Обалдел Васильевич, тыча пальцем в сторону мертвого тела Ким кивнул «Ей бы по дискотекам, а не с винтовкой бегать» Выдохнул десантник, намекая на Машу «Золото, не баба!» Твоя золотая уже убежала туда, съязвил Седой, указывая в даль. Ким ринулся за ней, с ними отряд. Молодежь. Мужики, разнесем это место к чертовой матери! Скомандовал он, и десант, встречая, верзил огнем, с победным кличем ринулся в бой. Новый залп корабельных мортир объявил начало резни. Лар услышал взрывы и стрельбу. Он поднялся на поверхность, чтобы посмотреть, что там. Он вновь увидел людей в серебряных доспехах. Они вопили и дрались с верзилами, что сыпали из черного форта, как толкиновские орки из Мордора. В двери порыча они нападали на людей, гремели выстрелы, земля задрожала. От пули клинков на землю мертвыми падали и те, и другие. Он ринулся к Алисе. Она оказалась неподалеку. Карна, здесь люди, они воюют. Они напали на крепость. Элар, это мой шанс. Выдала в ответ девушка и подалась вперед. Он схватил ее руку. Нет. Девушка с мольбой взглянула на него. Есть другой ход. Я нашел его недавно. Выдохнул он. И они, держась за руки, помчались по гром. Вот, сюда. Он указал в сторону Лазу. Он хотел бежать с нею но она остановила его. Элар, они не знают это место. Помоги им, прошу. Я позабочусь о себе. Но? Прошу, помоги им. Тот постоял. Люди убили Магону. Хорошо. Я помогу им. Девушка помчалась дальше, на ходу активировав доспех одной мыслью о схватке. Здесь опасно. Береги себя, любимая, прошептал он, провожая её взглядом, затем ринулся обратно.